земной основе вероятность этого носила ничтожно малый характер гораздо ниже нуля в самом крайнем случае таких цивилизаций могло быть не больше 40 стены построений узколобых философов и официальных религий начали рушиться пришел час идей и мыслей эриха фон денника Тот факт, что инопланетные культуры могут и должны существовать, дает основание сразу же исключить из рассмотрения множества потенциальных условий возникновения культур. Нашей Земле для возникновения жизни потребовались миллиарды лет. Это промежуток, по сравнению с которым миллион лет, не более чем мгновение ока. А что такое тысячи лет по сравнению с миллионом? Тысячи лет ⁇ долгий период, ибо человеку сегодня требуется уже не тысячи, а сотни лет, чтобы совершить резкий технический прорыв и осуществить завоевание Луны и высадку на Марсе. Строго говоря, никто не может ответить на вопрос о том, как была создана наша современная цивилизация и когда человечество достигло двухкратного или десятикратного темпа ускорения эволюции. Мы можем лишь подсчитывать и гадать, каким образом чуждые культуры сумели выдержать стократные, тысячекратные или миллионократные темпы ускорения. Нам остается только предположить, что они располагали важнейшим средством решения проблемы способностью осуществлять межзвездные полеты. С такой же степенью уверенности, с какой экзобиологи прогнозируют, согласно теории вероятности существования внеземной жизни, мы можем с еще более высокой степенью уверенности оценить техническую вероятность решения подобных технических проблем например, с помощью так называемых космических кораблей, рассчитанных на несколько поколений. При этом не следует забывать, что мы обычно старая уловка релятивизма сопоставляем себя с нашими предками, древнейшими первобытными людьми и тому подобное. Между тем, существование космических цивилизаций подавляющее большинство которых давно и несоизмеримо опередили нас в развитии, наверняка предполагало подобные межзвездные экскурсии, в результате чего контакт инопланетян с землянами в далеком прошлом представляется вполне возможным. Вполне возможно и возникновение конфронтации, особенно если принять во внимание потенциально громадное число цивилизаций и их отпрысков. Не будем забывать, что эти гипотетические тысячи цивилизаций не обязательно должны были ограничиться какой-нибудь тысячу космических кораблей. Каждая из таких культур могла отправить в межпланетные путешествия миллионы и миллионы кораблей. Выглящие все более обоснованным утверждение о том, что Земля за многие миллионы лет всего бытия, находясь под перекрестным огнем межгалактических космических полетов, была давным-давно открыта инопланетянами, часто бывавшими на ней, один из основных аргументов в пользу обоснованности теории палеоастронавтики и палеоконтакта. Если же такие посещения действительно имели место, мы рано или поздно непременно найдем на Земле их следы. И такие следы существуют. Разумеется, все что угодно можно истолковать превратно. Так следы палеоконтакта, обнаруженные В зоне ответственности археологии или мифологии, например, артефакты, созданные на базе высокого уровня технологий,